Молчица и пряности. Том третий. Действие 3. Часть 1. Тех читает Тотсеру и Радвин. Приятного прослушивания. В Коммерсуне жизнь кипела с самого раннего утра. Лорен, следуя за посыльным, пересек проходящую северную главную дорогу, направляясь на запад, в сторону Гильдии. По пути попадались люди, которые устанавливали что-то вроде дорожных столбов. Пробегая мимо Лоуренс, успел заметить, что это действительно были какие-то указатели с начертанными на них незнакомыми символами, а сами знаки украшали листья репы и снопы соломы. Лоуренс предложил, что указатели поставили в честь праздника, но сейчас у него не было времени их рассматривать и расспрашивать. Торговец еле поспевал за мальчишкой, который даже не запахался от быстрой ходьбы. Видимо, Марк гонял своего подручного целыми днями. Лоуренс считал себя физически довольно выносливым, но когда они наконец-то прибыли в здание гильдии, он тяжело дышал. Обычно плотные, закрытые, солидные деревянные двери, присущие богатому торговому дому, сегодня были широко распахнуты. У входа стояли три торговца с кружками в руках, несмотря на ранний час. Они оживленно болтали, поглядывая в залу, но завидев Лоуренса, замахали ему рукой и стали кричать внутрь здания. Пришел рыцарь Хашмидт. Услышав, как его называли рыцарем Хашмидтом, Лоуренс понял, что послание Марка не было шуткой или чьей-то выдумкой. Хэндла Шмидт, так звали придворного рыцаря главного героя, известной легенды, пришедшая из зной на страны виноградников и морей Элиас. Однако подобное сравнение Лоуренса не обрадовало. Хашмидт браво сражался за любовь. Елезы — дочь аристократа, но трагически погиб на дуэли, оставивая свое право на Елезу, убросившего ему вызов принца Филиппа Третьего. Лоренс взлетел по ступеням, растолкал пояснившихся торговцев и вбежал вовнутрь. Взгляды присутствующих, будто копья на теле распятого разбойника, скрестились на Лоуренсе. Напротив хода, перестойкой, за которой обычно выседал глава торгового дома, стоял принц Филипп Третий. «Заявляю во всеуслышание!» Пронёсся по зале пронзительный юношеский голос. Сейчас Амати был не в смазанном жирном плаще торговца рыбой, а облачился в парадную мантию, действительно напоминая наследника знатной семьи. Амати смотрел прямо на Лоуренса, а торговцы, затаив дыхание, ожидали продолжения речи принца. Амати поднял над головой пергамент и кинжал. «Я выплачу долг тяжким бременем лежащей на хрупких плечах монахини-поломницы!» после чего признаюсь свободной дочери Божьей Холла в своей преданной любви. Клянусь небесным покровителем Гильдии Роуэна, святым Рамбальдосом. Зал гудел, слышались возгласы восхищения и смех, присутствующих охватило нездоровое воодушевление. А мать невозмутимо опустила руки. Крутанув нож в правой руке, он направил его на Лоуренса рукоятью вперед. Госпожа Холла рассказала мне о своих невзгодах и о том, как вы с ней обращаетесь. Будучи человеком независимым, я желаю вернуть ей крылья свободы и использую для этого все свои связи и средства. А после сделаю ей предложение. Лоренсу я вспомнили слова Марка. В его возрасте, если что-то стукнет в голову, землю рыть будет, а своего добьется. Лоуренс с отвращением взглянул на протянутый кинжал и перевел взгляд на пергамент. А стоял далеко, поэтому Лоуренс не смог разобрать слова на пергаменте. Скорее всего, там было записано все только что сказанное, но более детально. В правом нижнем углу краснела печать, и цвет ее придавал явно не сургуч, а именно кровь. Клятва на крови используется в тех краях, где нет нотариусов, либо из договор слишком важен, чтобы доверять его посторонним. В этом случае одна сторона ставила под договор печать стоптанных крови и передала нож другой, сопровождая действия клятвы перед Богом. Если подписавший кровью нарушает условия договора, то он должен будет этим ножом либо убить соперника, либо порезать себе горло. Если Лоренс сейчас примет нож, договор будет считаться заключенным, но Лоренс не шелохнулся. Он-то никак не думал, что всё так обернётся. Господин Лоуренс. Взгляд о красноречиво говорил, что пытаться как-то отшутиться или увельнуться, боюсь, будет бесполезно. А Лоуренс подбирал слова, он заговорил, пытаясь хоть как-то выиграть время. Хола в долгу передо мной, и она расплачивается молитвами о безопасном путешествии. Отрицать не буду. Но никто не говорил, что когда с долгом будет покончено, она откажется сопровождать меня. Не говорил. Однако так она и сделает, если я попрошу. В этом я уверен. В толпе послышались тихие возгласы. а О не выглядел пьяным, но своим видом он действительно напоминал Филиппа Третьего. Не будем забывать, что Хола все-таки странствующая монахиня. Брак в этом слу. Я в курсе. Можете не беспокоиться. «Мне известно, что госпожа Холла не служит какому-либо ордену!» Лоуренс твёрдо жал губы, чтобы не выругаться вслух. Странствующие монахини были двух типов, одни принадлежали к так называемому Ордену Нестижителей, у которого даже не было своего храма, а другие сами себя объявляли монахинями, но ни в коем монашеском сообществе они не состояли. Большая часть монахинь относилась к последним, самоназначенным, причем обычно это было не более чем удобным прикрытием в путешествии. Естественно, об этом безбрачия подобные монахини связаны не были, а мать об этом знала, значит, преподнести все так, что Хола якобы входила в один из орденов, уже не получилось бы. Амати продолжал свою искусную речь. Право, мне и самому не хочется предлагать Лоуренсу договор в такой форме. Все присутствующие без того видят во мне Филиппа Третьего из истории про рыцаря Харшмита. Однако по законам Кумерсона, давший женщине в долг, становится её попечителем, И разумеется. Амати откашлялся. Если господин Лоуренс, как попечитель госпожи Холла, благословит наш брак. Необходимость заключения подобного договора отпадет сама собой. Остальные торговцы, пересмеиваясь в полголоса, с интересом наблюдали за Филиппом и Хашмиттом. Редко увидишь, когда за женщину борется настолько ожесточенно. Такая история украсит любое застолье. Опытный торговец усомнился бы в рассказах Лоуренса и Холла о связывающих их отношениях. Монашка, которая платит долг молитвами, слишком наивная история, чтобы быть правдой. Скорее он бы предпочел, что она путешествовала с ним, потому что... Этого. Либо же боится, что её перепродадут за долги. А мать, вероятнее всего, тоже размышляла над этот счёт и наверняка склонялась ко второму варианту. Тогда неудивительно его дерзость и бравада, он вообразил себе, что освобождает несчастную монахиню из долговых оков. Пусть она и руководствовался иными причинами, в любом случае он выставил Лоуренса злодеем, даже если сам так и не думал. «Господин Лоуренс, вы берёте нож Завета?» Торговцы широко улыбались, глядя на редкое, почти театральное зрелище. Стоило одному торговцу зазеваться, и вот второй спешит отнять его прекрасную спутницу. Лоуренс не мог отступить, не посрамив себя. Ему оставалось едва только вести себя благородно и сдержанно, чтобы на фоне Амати выглядеть достойно. «Сущности чего бояться? Ну, выплатит Амати долг. Не решит же Холло уйти к нему из-за этого?» Твердо сказал себе Лоуренс. Я не подписываю договоры, не прочитав их сперва. А Мати согласно кивнул. Юный торговец убрал нож и вместо него протянул пергамент. Под взглядами толпы Лоренс чувствовал себя будто бы на сцене. Он не спеша подошел, взял договор в руки и пробежался по нему глазами. Как он и ждал, в нем значилось все то же самое, что озвучила Мати, только изложено более детально. Лоуренс искал в тексте сумму, которую хотел уплатить Амати. Может быть, Холла назвала не какой-то большой долг, раз Амати так уверен в себе. Когда Лоуренс заметил в договоре сумму, долго сначала он не поверил своим глазам. До упада значилась одна тысяча тарени. Он облегченно вздохнул. Вас все устраивает, господин Лоренс. Лоренс перечитал пергамент, выискивая двусмысленные или неточные фразы, которые отец мог как-то обернуть в свою пользу, а также которыми он сам мог бы воспользоваться на законном основании. Однако вдумчиво составленный договор не оставлял подобной возможности, и его автор позаботился о том, чтобы самому не угодить в ловушку. Лоренс кивнул в ответ. Я согласен с договором, сказал он вслух и отдал пергамент обратно, подавая знак отцу продолжать. Тот снова взялся за нож и протянул его рукоять вперед. Лоренс принял нож, и договор был заключен. Одобрительные крики и стуки ударявших кружек тотчас наполнили комнату. Представление закончилось. Свидетелями сделки стали все присутствующие торговцы и даже сам покровитель гильдии, святой Ромбальдо, с именем которого клялся сама мать. Филипп и Хашмидт, стоя посреди всеобщей шумихи, молчали и смотрели друг на друга. Нож и пергамент передали на хранение главе торгового дома, который взирал на происходящее с немым укором. «Договор действует до конца праздника, то есть до завтрашнего заката. Вас это устраивает?» Лоуренс кивнул и произнес. «Тысяча тарей наличными. Никаких скидок и рассрочек». Он был уверен, что выложить тысячу тарей за раз... Непосильная задача для Амати, пусть тот и переводил ежедневно по три телеги со свежей рыбой. Если бы Амати был настолько сильным соперником, Лоренс был бы хоть как-то наслышан о нем. Другое дело, если Амати уже скопил такую сумму. Говоря грумо, соль сделки состояла в том, что Холло купили бы за тысячу монет, и если Амати не собирается перепродавать ее, он перекладывает деньги из своего кошелька в кошелек Лоренца. В таком случае у Амати завтра же начнутся проблемы с закупками партии рыбы на продажу, даже если Холло все-таки согласится выйти за него замуж. Их ожидает безрадостное существование, как верно пел министрель «За деньги любовь не купишь». Но и другое отвержение тоже было правдой «Любовью сет не будешь». «Тогда прощайте, господин Лоуренс. Завтра на этом же месте мы встретимся еще раз», сказала Мати и уверенным шагом вышел из помещения. Судя по возбужденному лицу юноши, подобные трудности его никак не пугали. Никто не окликнул Мати и все взгляды обратились к Лоуренсу. Тот понял, что если сейчас он ничего не скажет, все подумают, что он дурачок, которого только что прилюдно обилие вокруг пальца. Лоуренс поправил воротник и уверенно сказал… Только из-за того, что Амати оплатит её долг, Холла не ответит ему благосклонностью. Раздались очередные возгласы одобрения, после чего их сменили выкрики. Два к одному за Лоуренса, четыре к одному за Амати. Кто будет ставить? Знакомый Лоуренса, торговец солью, вызвался принимать ставки. Поймав взгляд Лоуренса, он улыбнулся ему во весь рост. Ставки на него были ниже, это значило, что ставить на Амати считали более рискованным. Чувство облегчения, которое испытал Лоуренс, увидев сумму выплат в договоре, не было беспочвенным. Здравый смысл подсказывал, что Амадея поступил безрассудно. Торговцы один за другим выкрикивали ставки, а Лоуренс ощущал прилив уверенности, видя, что большинство ставило на него. Поначалу он испугался, конечно, когда их недавний знакомый заявила о своих намерениях жениться на Холле, но сейчас Лоуренс считал, что вряд ли этим намерением суждено осуществиться. Амати без того сейчас находился в проигрышном положении, и ему нужно преодолевать еще более серьезный барьер. Лоренс не сомневался, что это невозможно, а именно требовалось получить согласие самой Холы. Без ее согласия свадьба не состоялась бы. Лоренс был абсолютно уверен, что у Амати ничего не выйдет, ведь тот совершенно не знает о планах Лоренса и Холы найти ее родину. Он совсем недавно говорил Холы, что без знания рынка торговец, как рыцарь без глаз на поле боя. И вот Амати явился. Идеальным подтверждением справедливости этих слов. Даже если Амати каким-то невероятным образом соберет нужную сумму, они в в любом случае поедут дальше на север. Размышляя подобным образом, Лоренс извинился перед главой дома за то, что хоть и против своей воли стал причиной шумихи, и тут же собрался на выход. Это было правильным шагом. Почти все сделали ставки, и Лоренс снова превратился в мишень для любопытствующих. Остановиться закуской к выпивке ему точно не хотелось. Растолкав толпившихся торговцев, Лоуренс покинул торговый дом и сразу же увиделся со знакомым лицом. На улице стоял Гебатос, познакомивший его с летописцем. «Попали вы в историю, я вам скажу!» Лоуренс кривил губы в усмешке, но ну, что Батос очистенно улыбнулся. «Ну вот что!» Тут же продолжил собеседник. «Вполне возможно, что Амати достанет эти деньги!» Улыбка сползла с лица Лоуренса. Не может быть. Честным, конечно, этот метод не назовешь. Вряд ли Амати собирался повторять оферту, которую провернул Лоуренс в Риббенхайнгене. В Кумирсовне нет высоких пошлин на товары, поэтому смысл в контрабанде полностью пропадает. Вы наверняка скоро все узнаете сами, поэтому не буду вдаваться в подробности. К тому же помогать именно вам, господин Лоуренс, будет нечестно по отношению к господину Амати который осмелился сделать такое заявление в гильдии. Я только хотел вас предупредить. Для чего вам это? Гебатес рассмеялся звонким озорным смехом. Иметь напарника в дороге, счастье! Я понимаю, что значит для странствующего путешественника лишиться спутника. Сочувствующей улыбкой сказал Батес. «Лучшее, что вы можете сейчас сделать, это вернуться в гостиницу и продумать ответные действия». Лоренс поклонился Гебатасу как деловому партнёру, только что заключившему с ним большую сделку на выгодных условиях, и направился в гостиницу. Лоренс ошибся насчёт юного торговца, но всё равно Бадас не мог знать истинных причин, связывавших Лоренса и Хола. Лоренс шел по главной дороге, перекрытый по случаю праздника, и бесконечно обдумывал сложившуюся ситуацию. В итоге он пришел к тому, что Холло ни за что не подастся на уговоры о мать. В гостинице он вкратце рассказал новости Холло, но вопреки ее ожиданиям девушка не проявила к ним никакого особого интереса. Утром, когда посыльный Марка сообщил обо мать, она выглядела крайне растерянной, но сейчас ей был важнее собственный хвост. Она сидела на кровати, скрестив ноги, расчесывала его, положив себе на колени. «В общем, ты согласился на его условия?» «Да». «Ясно», — неопределенно сказала Холу и продолжила заниматься своим хвостом. Судя по всему, о не был интересен Холу. Лоренс сделал вывод, что волновался зря и посмотрел в окно, как девушка вдруг заговорила. «Послушай». «Что?» «Если мальчик достанет деньги». «Как ты поступишь?» Зная Холлу, Лоуренс не стал допытываться, что именно она имела в виду. Когда она задает вопрос, то хочет услышать первое, что человеку придет в голову. Лоуренс принял задумчивый вид и нарочно выбрал не самый лучший вариант ответа. «Вычту сумму, которую потратил на тебя, а остальную отдам тебе». Ушки Холла дернулись. Прикрыв глаза, она ответила. «О, не испытывай меня». «Мне кажется, несправедливо, когда всё время испытывают только меня». Равнодушно хмыкнув, она продолжила расчесывать хвост. Лоуренс намеренно не стала озвучивать первую мысль, которая у него родилась. Он хотел проверить, заметит ли волчица, что он слукавил. «Если он выполнит свою часть договора, я выполню свою». Вот как. Холла сидела с опущенной головой, но было заметно, что и хвост её уже особо не интересовал. «Конечно, ты вольно поступать как хочешь». «Ты так в себе уверен?» Холла распрямила ноги и опустила их с кровати. Обычно она так сделала перед тем, как броситься на него. Лоуренс отпрянул, но взял себя в руки и произнес убежденностью в голосе. «Я уверен не в себе. Я уверен в тебе». «Об одном и том же можно сказать по-разному, и Лоуренс не мог придумать лучше». Холла вскинула бровь от удивления, но её быстрый ум сразу же сообразил, в чём дело. Девушка довольно улыбнулась и соскочила с кровати. А всё-таки раньше так весело было наблюдать за тобой, когда ты мяблил и не знал, что же мне ответить. С тех пор я поднаторел. Считаешь себя взрослым только потому, что научился держать удар? А разве это не означает быть взрослым? «Ты просто знаешь, что преимущество на твоей стороне, и потому уверен в победе. Это хитрость, а не зрелость». Лоуренс закатил глаза, как будто бы слышал продавца, предлагающего сомнительный товар, а не мудрую волчицу, прожившую несколько веков. «Положен, ты не мог не соглашаться на договор с Амати. Поступок более чем достойный». Лоуренс приготовился возразить самым решительным образом, но Холла не дала ему вставить и слова. Но тебе более важно не упасть в глазах других. Хм. «На твоём месте я бы сказала как-то так». Холо прокашлялась и, приложив правую руку к груди, заговорила торжественно. «Я и помыслить не могу, чтобы принимать подобный договор. С Лоренсом я расстаться не хочу и не буду». Долг пусть на мне и висит, но долг это связывает нас, пусть много нити держит нас вместе, но я не потерплю, чтобы порвалась хоть одна. Принять мне позор на этом месте, но договору не бывать. Ну как? Лоренз будто бы побывала в опере. До того хола была серьезна, ее слова проникали в самое сердце. Если бы кто-нибудь так сказал обо мне, моему счастья не было бы предела». Разумеется, Холла шутила, но в чем-то она была права. Хотя Лоуренсу не хотелось этого признавать, выглядело все так, будто бы он что согласился на договор, опасаясь за свою репутацию. С другой стороны, при всех прямо заявить о своих чувствах, конечно, сильный ход, но потом Лоуренсу пришло бы долго расплачиваться за подобную сцену. «Возможно, поступить так было бы по-мужски, но вот зрело ли?» – вопрос другой. Скрестив руки на груди, Холла взгляд и еле заметно кивнула. Согласна, это по-мужски, однако так сделал бы только молодой самец, не думая о последствиях. Такое приятно слышать, и в то же время до того слащаво, что становится аж дурно. Об этом я и говорю. Хм, тогда получается, что нельзя быть одновременно и хорошим взрослым, и хорошим самцом. Хороший самец ведет себя как ребенок, а хороший взрослый попросту трус. Услышав, как Холла высмеивает мужчин, иной рыцарь не потерпел бы такой ереси, в гневе взялся бы за меч, и Лоренс не мог промолчать, глядя на ее ехидную улыбку. «Тогда скажи, о мудрая волчица, хорошая зрелая женщина, что бы ты сделала, если бы Амати предложил договор тебе?» Холла продолжала улыбаться, как ни в чем не бывало, по-прежнему сидя скрестив руки на груди, она не замедлительно ответила. «Приняла бы договор с радостью? Что же еще?» Лоуренс не нашелся с ответом. Он почувствовал себя беззащитным перед невозмутимой улыбкой Холла. Совершенно спокойно, с радостью просто взять и принять условия о мати. Ему такое не могло прийти в голову. Слова Холла говорили о ее невероятной уверенности и широте души воистину. Перед ним мудрая волчица. «Конечно, потом я бы вернулась в гостиницу и тихонько подошла бы к тебе». Хола приблизилась к Лоренцу, оттесняя его к окну и, оттянув руки от груди, потянулась их к торговцу. И совсем бы упала духом. Хола опустила лицо, хвост девушки волочиться повисли. В этот момент фигура девушки казалась хрупкой, и играла Хола безупречно. Когда нахихихикала Лоренц ужаснулся и его таланту вызывать к себе жалунц. Что не говорит и все-таки хороший торговец. Взветил все риски и понял, что можешь обыграть его, не сомневаясь, что ты втайне договорился с кем-нибудь, чтобы всё прошло гладко. Холла подняла голову, её ушки и хвост весело встрепенулись. Изящными движением она сделала полуоборота и встала рядом с Лоренсом. Ему не составило труда понять, чего она добивается. Хочешь, чтобы мы пошли на праздник? Ты, конечно же, не откажешься дать взятку договор с амати не касался холо напрямую, но по существу все сводилось к тому, увенчается ли его предложение о свадьбе успехом или поражением. Другими словами, будет ли тысяча монет толком вложением или нет, зависело от распоряжений холо. А Лоренс, разумеется, был совсем не прочь подкупить судью. В любом случае нужно узнать, чем он занимается. За одно тебя захвачу. Что значит за одно? Холо поддел Лоренса локтем. «Я пошутил, пошутил!» Смеясь, ответил он, Холос крестив руки, рассеянно посмотрела в стороны и кивнула Лоуренсу. Первым делом требовалось выведать, сколько у Амати наличных денег. Слова Баттеса о том, что юноторговец собирается достать нужную сумму, не самыми честными методами подтверждал догадку Лоуренса. У Амати нет на руках такой суммы. Опасаясь, что Амати все-таки преуспеет, Лоренс обратился к Марку с просьбой о помощи, на которую тот сразу же откликнулся. Сам Марк не присутствовал в гильдии во время случившегося переполоха, так как не закрывал лавку на праздники, но знал обо всем с чужих слов. Слухи молнии разлетелись по городу, но мало кто из торговцев видел Холла воочию, так что показать ее Марку было удачной идеей. А Лоуренца не волновала, что тот будет наблюдать за историей с первых рядов. Это было ничтожный плант за его-то помощь. «Ерунда. Тем более не мне же носиться по всему городу», — сказал Марк. Лоуренс испытывал смешанные чувства. Он жалел посыльного Марка, но с другой стороны, с этого начинал каждый торговец. «Ты считаешь разумным брать свою прекрасную спутницу с собой?» Холла сказала, что хочет пойти на праздник. «Забрешь ее в гостиницу, получится, будто она действительно должна мне денег». «Это господин Лоуренс так утверждает. А что же на самом деле госпожа Холла?» С улыбкой обратился к Холлу торговец зерном. Девушка была в своём обычном городском наряде, не забыв надеть воротник из лисицы подарок о мате. Кажется, поняв намёк Марка, она драматично прижала руки к груди и ответила. «Всё так и есть. На мне висит гробаднейший долг. Оковы столь тяжелы, что каждый шаг мне даётся о мучениях. Не увидеть мне завтрашний день. Ох, с радостью, белой стану от муки, если добросердечный господин поможет мне их снять». Марк разразился хохотом. «Бедная «Да, еще не ясно, кто связан оковами, вы или Лоуренс». Лоуренс пропустил слова Марка мимо ушей и отвернулся. «Если эти двое наседут, ему не сдобровать!» На его счастье, пробравшись через толпу, прилавка появился мальчишка посыльный спас Лоуренса от словесного разгрома. «Я все узнал!» «О, молодец! И как?» Посыльный поприветствовал Лоренса и Холла. Нетрудно было догадаться, что добивался он не похвалы Марка, а улыбки Холла. Для нее стремление мальчика не было тайной. Она дарила его улыбка, грациозно наклонив голову в бок, чем обогнала его в жуткую краску. «Ну, и как?» Марк ехидно улыбнулся. Зная нрав своего знакомого, Лоуренс отлично понимал, что Марк подшучивает над своим подмастерьем, и при каждом удобном случае, мальчик начал сбивчиво рассказывать. «А, да, но в книгах значится, что он уплатил двести элита!» «Двести, да? Значит, по бумагам из городского совета у Амати на руках порядка восьмисот таранья!» За редким исключением, торговец, копивший определенное состояние, должен платить налог в городскую казну, Записи об этом хранились в налоговых книгах, которым имел доступ участники сделок. Марк через своих знакомых нашел партнеров Амати и попросил тех посмотреть его записи. Вряд ли торговец отчитывает перед городским советом обо всех сделках, поэтому безопаснее считать, что у Амати могут быть какие-то неучтенные средства. К тому же большая часть бережения торговца часто существовала в виде долговых расписок, а Амати в любом случае не обладал достаточной суммой, чтобы выкупить холла. У торговца рыбы было два варианта. Либо взять долг в крупную сумму, либо выиграть в азартных играх. Если, конечно, он действительно собирался выполнять свои обязательства по договору. У вас есть и горные дома? Ты не думай, что раз церковь не контролирует город, то всё можно. Карты, кости, доловля зайцев. Вот и весь набор развлечений. Сумма ставок ограничена, так что тут без шансов. Выдал Марк подробный расклад в ответ на простой вопрос. Стало быть, он тоже пытался понять, как Амате собирается раздобыть денег. И как тут не заинтересоваться, если при тебе, без сожаления, раскидываются тысячи серебряных монет? Покупая то, что потом невозможно будет продать? Лоуренс обдумывал следующий шаг, как Марк заговорил. «Кстати, да, насчёт игр. Ставки делаются не только на исход, но и на то, что будет потом. Потом? Но если Амате выиграет, что произойдёт потом?» многозначительно ухмыльнулся Марк. Лоренс напротив помрачнел. Холы заинтересовали мешки с мукой и снопы пшеницы, заваленные в глубине лавки. И пока мужчины разговаривали под охотно показал, где и что лежит. И видимо девушка вслушивалась в разговор. Она повернула голову в их сторону. Пока ставки в твою пользу, один к двум. Идете на здрав на здрав. Может попросить у того, кто принимает ставки, часть доли? Ха-ха. А все-таки что на самом деле? Марк, конечно же, хотел подзаработать, но отчасти им двигало обыкновенное любопытство. Лоуренс не захотел отвечать и только пожал плечами. На этот вопрос внезапно ответила, подшедшая к ним Холла. Даже если на вопрос имеется ответ, часто так случается, что его нельзя никому поведать. Например, если вас спросить, смешиваете ли вы муку, что вы ответите? А... Марк кинул яростный взгляд на мальчишку. Тот, оправдываясь, завертел головой, мол, тут ни при он. Смешивать муку, то есть добавлять дорогую пшеничную, более дешевую, тем самым увеличивая объем, обычная практика среди торговцев. Даже опытный торговец пшеницей, который каждый день имеет дело с мукой, не сможет невооруженным глазом обнаружить небольшую примесь. Но для хола, который буквально живет в пшенице, разница была очевидна. С легкой вылкой она продолжила. Вы хотите знать, что я сделаю, когда мой долг будет наконец-то выплачен? Холл умело улыбнулся так зловеще, что становилось не по себе. Маркс под мастерем тотчас отчаянно замотали головами и умоляюще уставились на Лоренса. В общем, нам остаётся только наблюдать за действиями Аматия. Подвёл это Лоренс. Лоренс почувствовал насмешку в словах Холла. Называется разведкой. Я уверен, что он тоже послал кого-нибудь наблюдать за нами. Тут заговорил Марк, придя в себя после выпада холла. Не обязательно. А мать же одиночка, сам сбежал из дома и добрался в наши дали. Привык самостоятельно зарабатывать деньги. Вдобавок молодой ещё. Чисто любивый. Не надеется, как мы, на братство торговцев. Плевать он хотел на эту разведку. Его союзники, меткий глаз да ловкий язык. И, может, провидение божье. После таких слов торговца зерном, Амати пристал перед Лоренсом в образе рыцаря, добивавшегося положения своим мечом. Марк продолжал. От того то у него и пошла голова кругом, когда сюда заявилась хорошенькая девушка. У местных ведь еще то сестринство, покрепче нашего братства. Они друг за дружкой постоянно следят. Стоит одной высунуться, сразу же заклюют. А Мати вряд ли это нравится. «Не все такие, конечно. Вон моя Адели, например». Будучи странствующим торговцем, Лоуренс понимал, о чем говорит Марк. Действительно, для прошлого Кумирсун выглядел именно так. Лоуренс оглянулся на холло, которая стояла подле него, и подумал, что на месте Амати сам бы потерял голову от такой, как она. Тем более, что тот считал ее обыкновенной девушкой. «В отличие от Амати, я собираюсь пустить в ход свои связи с торговцами». «Нечестные приёмы осуждаются в рыцарских поединках, но мы, торговцы, друг с другом не церемонимся. Согласен с тобой!» Сказал Марк и перевёл взгляд на Холу. Лоренс тоже повернулся к Холлу, она будто бы того и ждала. приложила руки к щекам и смущённо воскликнула. «Ах, если бы мне хоть раз попался честный противник!» Марк, наверное, уже понял, что ему не тягаться с Холла. Усмехнулся про себя Лоренс. В конце концов он попросил Марка использовать связи, чтобы собрать побольше сведений об Амате, и пересказал ему разговор с Баттесом. Лоренс не мог сидеть сложа руки, он доверял Холлу, но нельзя было полностью полагаться на нее. Никому неизвестно, что она может выкинуть. К тому же, если повезет, ему удастся как-нибудь заработать на афере Амате. Весь день оставался в лавке Марка, было невозможно своим присутствием, они мешали ему торговать, поэтому договорившись обо всем, они попрощались. Жизнь в городе бурлила вовсю. Придя с рынка на городскую площадь холла с Лоуренсом, не заметили большой разницы. Толпа ничуть не поредела. Блился полдень, у прилавков, на которых заглядывали с холла, толпился народ. Конечно, девушку это не испугало, она ведь сама встала в одну очередь, зажимая в кулачки деньги Лоуренса. Торговец, издалека поглядывая на сутолку, подумал, что пора бы уже прозвучать колоклу. Вдруг откуда-то послышалось размеренное гудение. «Это рожок?» Сказал он вслух. Ему вспомнилась пастушка Нора и всё, что они вместе пережили в Риббенхэнгене. Лоренс тут же отогнал эти мысли, чтобы Хола ничего не заподозрила. Он начал оглядываться в поисках источника звука, как вернулась Хола, держа в руках вожделенную жареную лепёшку. «Сейчас как будто пастух играл, ты слышал?» «Ага, всё-таки это был рожок». «Слишком много вкусных запахов, не могу понять, если тут поблизости овца или же нет». Овцы точно были на рынке, но какой смысл дуть вражог в городе? И пастушки-то тоже нет. Лорес был готов услышать нечто подобное, поэтому даже не удивился. Да ну тебя, такой равнодушный, хотя я и с кожи вон лезу, чтобы твое внимание привлечь. Премного благодарен. Очень приятно, аж до жути. Премного благодарен. Очень приятно, аж до жути. Холло со смаком начала хрустеть лепёшкой. Посмеиваясь, Лоуренс прошёлся взглядом по улице и заметил, что люди движутся в одну сторону, к центру города. Наверное, гул рожка служил знаком к началу праздника. «Похоже, праздник начался. Пойдём?» Предложил Лоуренс. «Пожалуй, одна еда мне уже наскучила». Лоуренс в ответ улыбнулся и, взяв Холло под руку, влился в поток людей. Волна понесла их на север, мимо рынка. Стали слышны барабанные звуки свиристелий, перемежаемые оживленными возгласами, и в перестрой толпе мелькали игровские девушки, одетые на манер-холлу, и юнцы-подмастерия с перемазанными лицами, отлынивавшие от работы узнаваемые по трём перьям на одежде проповедники, то ли рыцари, то ли наемники в легких доспехах. Возгласы доносились с перекрестка, где сходились две главные дороги, но из-за непроходимой людской стены можно было только догадываться о происходящем там. Холла вытягивала шею, но даже Лоуренс сейчас, который был выше ростом, ничего не мог разглядеть, то уж и Холла подавно. Лоуренсу пришла в голову одна идея, и он потянул Холла в соседнюю подворотню. Шум с большой улицы затих за стенами домов, и в узком переулке спали совершенно равнодушные к празднику нищие, котавшиеся в тряпке. Двери мастерских стояли на распашку, и, видимо, там готовили товары для прилавков. Холла шли рядом, не задавая вопросов, и, скорее всего, она поняла, куда они направляются, Но если торжество проводится на главной дороге, им было бы удобнее вернуться в гостиницу и наблюдать за праздником оттуда. Легко добравшись по малолюдной улице до черного входа, они поднялись на второй этаж. Похоже, их не одних посидела подобная мысль. Кто-то даже решил таким образом подзаработать. На этаже несколько дверей были открыты, а в коридоре на стуле сидел сонный торговец и крутил в пальцах монетку. «Вот за это, мать, спасибо», — произнес Лоренц. Они вошли в комнату и, открыв окно, оказались в первых рядах. Чтобы полностью увидеть перекрёсток, всего-то требовалось немного высунуться из окна, но и без этого всего было прекрасно видно. На свиристелях и барабанах играли зловещего вида люди в чёрных рясах, полностью скрывавшие лица, так что нельзя было даже и разглядеть, мужчина это или женщина, а за ними следовала группа. В не менее странных костюмах несколько человек прятались под гигантскими балахонами, шитыми из больших кусков ткани, и держали над собой маску. Другие изображали гигантов, став под длинными одеяниями друг на друга. Иными словами, несли огромные мечи, сколоченные из множества тонких дощечек. Кое-кто даже нёс лук, который был гораздо выше человеческого роста. Когда все эти великаны потрясали мечом или луком, Умлика оживленно гудела. Лоренс решил, что ничего нового уже не покажет, как вдруг толпа зашумела сильнее прежнего и заиграли другие инструменты. Холо охнуло, и Лора, чтобы не загораживать ей вид, высунулся из окна. Гостиница стояла к юго-востоку от перекрестка, и, похоже, с востока появилась другая группа, тоже одетая в невероятные костюмы. Впереди также шли люди в черных рясах, а за ними двигались участники, наряженные иначе, чем в первой группе. У одного было вымазанное черным лицо и приставлены бычьи рога, а у другого виднелись птичьи крылья за спиной. Многие были одеты в звериные шкуры, и если бы Холла ждал вместе с ними выставил свои ушки и хвост, она бы смешалась толпой и даже не привлекала бы к себе никакого внимания. В конце шествия под рев зрителей появились гигантские чучела чучелы соломы. Чучело стоящее на четырех ногах и напоминающее собаку было заметно крупнее Холла волчьим обличием. Деревянную платформу с чучелом несло более десятка мужчин. Лоренс хотел сказать что-то Холлу, но она с таким интересом наблюдала за шествием, что он не стал ее отвлекать. Один за другим проходили люди, наряженные в зверей, проплывали платформы с фигурами животных. Участники процессии выстроились в колонну на площади, которая образовывала большой перекресток. Наконец-то черные рясы, посмотрев на установленные утром столбы, стали показывать пальцами в разных направлениях. Лоуренс догадался, что за праздник это не просто костюмированный парад, перед перед ним разыгрывается некая история, которую он, к сожалению, не понимал. Лоуренс напомнил себе, что нужно будет спросить о ней у Марка, и в это время с севера подошла новая группа. В этот раз участники были одеты в обычную одежду, кто-то разыгрывал нищего, кто-то рыцаря или аристократа. Характерно было то, что каждый держал ложку. Лоуренс гадал, для чего вообще ему она нужна. И тут все три колонны столкнулись ровно в центре площади, выкрикивая непонятные слова. Зрители вслушивались с какой-то тревогой. В толпе ощущалось небольшое волнение, которое передалось и Лоуренсу. И он понял, что сейчас что-то произойдет. Черные рясы скрикнули руки в одном направлении на юго-запад. И взгляды зрителей устремились туда же. С той стороны катились непонятно откуда появившиеся телеги с большими бочками. Люди, тащившие телеги, деланно расхохотались и вкатили их на площадь. Люди в черных рясах заиграли на музыкальных инструментах, которые они держали в руках, а ряженые участники, несущие чучело, запели. Притащившиеся лягу открыли бочки и начали зачерпывать ковшами с длинными рукоятями и содержимое и расплескивать по сторонам. Публика, до того наблюдавшая за действием издалека по сигналу, хлынула на площадь и начала танцевать. Каждый, как ему вздумается. Кругом танцующих ширились, части людей в причудливых костюмах выбежали с перекрестка и приплясывали, а некоторые пошли по главной улице. Толпа последовала примеру и вскоре танцевала вся улица. В самом центре площади участниками процессии образовались плотные круги и тоже пустились в пляс. Веселье било через край и, похоже, не собиралось утихать до самой ночи. Вступительная часть праздника, или вернее, народного буйства, можно сказать, состоялась. Холла, уже почти полностью высунувшись из окна, подалась обратно в комнату и немедленно сказала Лоренсу. «Пойдем к ним?» Лоуренс на пальцах мог пересчитать все свои попытки танцевать. К слову говоря, это и было главной причиной, почему он избегал подобных праздников. Танцевать в одиночку лишь испортили бы ему веселье. Но Холло притянуло руку, и он наконец-то решился. «Все равно там одни пьяные. Никто не заметит». Успокоил он себя. Протянутая к нему миниатюрная ручка была для Лоуренса дороже любых денег. «Идем». Решительно взяв ее руку в свою, сказал он. Холо, почувствовав в нём перемену, смехнулась. «Только смотри, ноги мне не отдави!» «Постараюсь!» И они, выйдя из гостиницы, погрузились в водоворот праздника.